Глава 1: р е к л а м н ы е щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер два. Уверенность. Процветание достигает лишь те, кто верит в себя. Но необходимо понимать, что вы не сможете поверить в себя, если в вас не верит никто из коллег, знакомых, друзей, родственников. А для того, чтобы завоевать уважение людей, нужно уметь правильно общаться и взаимовыгодно сотрудничать с ними. Если сегодня каждый, кого вы встретите, скажет вам, что вы плохо выглядите, то к вечеру вам самому ваша внешность станет неприятна. Напротив, если все друзья, коллеги и начальник сегодня сделают вам какой-нибудь комплимент, то самоуважение у вас существенно повысится. Нам всем нужен тот, кто сможет подбодрить нас и вдохновить на новые свершения». Мужчина способен свернуть горы, если по утрам его жена улыбается ему и говорит несколько вдохновляющих фраз. Тот, кому пришла в голову идея создать рекламные щиты мудрости, признавался, что никогда бы не добился успеха, если бы его супруга каждое утро не говорила ему. «Сегодня на работе ты покажешь высший класс». Она никогда не изводила его бессмысленными упреками. Ей нравилось как можно чаще говорить мужу, что он очень умный и целеустремленный. Однажды женщина даже написала на бумаге мотивирующий текст специально для своего любимого и поместила этот листок на стене, чтобы муж в течение дня регулярно обращал на него внимание. Вот фрагмент из этого заклинания для успешного человека. «Я уверен в себе. Я верю в тех, с кем работаю. Я верю в нашего руководителя. Я верю в своих друзей. Я верю в свою семью. Я верю, что если буду прикладывать все возможные усилия на пути служения людям, то Всевышний даст мне все, что нужно для настоящего счастья. Я верю в силу молитвы. Каждую ночь перед сном я буду просить Всевышнего поддержать во мне способность быть терпимым по отношению ко всем тем, чье мировоззрение отличается от моего. Я верю, что успех – это результат целенаправленных усилий и честности, а не счастливого случая, связей или хитрости». Я верю, что Вселенная подарит мне только такие возможности, события и блага, которые, по сути, соответствуют тому, что готов подарить Вселенной я сам. Я всегда буду относиться к людям и миру так, как хотел бы, чтобы мир и люди относились ко мне. Я не буду очернять тех, чьи взгляды и дела кажутся мне неправильными. Я не буду работать спустя рукава, даже если все вокруг начнут пренебрежительно относиться к своим обязанностям. Я буду прощать всех, кто совершит плохой поступок в отношении меня, потому что иногда я и сам по невежеству могу сделать что-то плохое. И мне самому нужно будет прощение других». Понимаете ли вы, почему молодой шахтер, каждый день читавший эту молитву, стал постепенно, но неуклонно двигаться к процветанию? Напишите на бумаге точно такой же текст и повесьте на видном месте у себя в доме и на работе. Это очень хороший способ повысить самооценку и уверенность в себе. Пусть кто-нибудь из ваших родных или друзей, кому вы больше всего доверяете, начнет помогать вам все более соответствовать упоминаемым в молитве качествам успешной личности. Вселенная дружелюбна к вам настолько, насколько вы принимаете, понимаете и цените себя. Один мой знакомый уже давно помогает людям повышать самооценку и добиваться успеха в карьере. Однажды он получил письмо от предпринимателя, который когда-то был его клиентом. В письме были следующие слова. «Несколько лет назад я прочитал вашу книгу. С ее помощью мне удалось изменить себя и стать преуспевающим предпринимателем. Руководствуясь чувством глубокой признательности к вам, я включил вас в список получателей моего наследства. Мне было бы приятно осознавать, что масштаб вашей деятельности растет и позволяет все большему количеству людей раскрывать свои лучшие качества. Помогайте другим. Это благородное дело даст вам больше, чем просто материальные награды. Оно принесет вам счастье. Воспитайте в себе оптимизм, настойчивость, трудолюбие и начните делиться своей внутренней силой с людьми. Все самые важные черты и ресурсы, необходимые вам для процветания, находятся в распоряжении одного единственного человека – вас самого. Как только вы возьметесь совершенствовать себя, ваше «я» начнет повышать свою чуткость к окружающему миру. Вы научитесь выбирать цели, которые наиболее точно согласуются с текущим уровнем развития ваших навыков и талантов. власть, богатство и слава, порой приходят к тем, кто внутренне не готов к ним. Такие люди быстро перестают быть успешными и часто с головой уходят в разочарование и депрессию. Не забывайте, главная мера всех ваших устремлений в мире материальных ценностей — то, что у вас в душе. Начинайте путь к благополучию с обогащения внутреннего мира. Потенциал, на который нужно обратить внимание в первую очередь, находится в сердцевине вашей личности. Расти над собой – таков ваш долг, как человека, жителя планеты и Вселенной. Добросовестно исполняя этот долг, вы не сможете не оказать благотворного влияния на жизнь всего человечества. Люди пойдут за тем, кто не боится меняться в лучшую сторону. Возможно, вы один из миллионов обыкновенных канцелярских служащих. Вероятно, ваши трудовые обязанности вам, мягко говоря, надоели, потому что кажутся монотонными и бессмысленными. Но необходимо понять, в этой жизни вы всегда получаете только то, на что сами соглашаетесь. Изучите свой внутренний мир. Попробуйте почувствовать, понять, почему вы соглашаетесь тратить усилия на таком рабочем месте, которое вам совершенно не по душе. Все ответы внутри. А еще постарайтесь понять, что любой труд, если выполнять его, находясь в положительном моральном состоянии, способен открыть перед вами неожиданные пути к улучшению жизни. Оптимизм помогает посмотреть на проблемы свежим взглядом и обнаружить эффективные способы преодоления трудностей. Поэтому впредь избегайте таких эмоций, как разочарование, отчаяние, раздражение и так далее. Не надо казнить себя и роптать на судьбу, если начальство уже слишком долго не повышает вас. Ничего не происходит просто так, без причин. ы Служащий поднимается по карьерной лестнице лишь тогда, когда начинает демонстрировать очень высокую работоспособность и настойчивость. Вы принадлежите к категории именно таких работников? Ответьте себе честно. Всегда ли вы проявляете на службе свои лучшие качества? Или вы делаете это лишь тогда, когда впереди маячит быстрое денежное вознаграждение? Проведите самоанализ. начните с уважением относиться к своим талантам, планомерно развивайте их и не пускайте ни одну из сфер вашей жизни на самотек. Задайтесь целью стать одним из лучших профессионалов, в ы б р а н н о м вами в виде деятельности. Покажите своему руководителю, что на вас можно положиться, что вы не работаете рывками и умеете стабильно двигаться вперед. Повышение в должности достанется вам, когда вы будете морально и интеллектуально готовы к нему. Огромное количество ныне знаменитых и успешных личностей когда-то жили в ужасных условиях, намного более тяжелых, чем те, в которых живете и работаете сейчас вы. Просто однажды они осознали всю мощь простых слов «Я смогу». Даже вся Вселенная с ее грандиозной энергией и непреложными закономерностями будет бессильна, пока вы сами не скажете себе «Я смогу». Итак, у себя на службе начинайте трудиться как можно усерднее и попробуйте вкладывать душу в то, что делаете, даже если ваша работа кажется вам бесперспективной. Вы сейчас в лабиринте разных неурядиц и проблем, Но для того, чтобы найти выход, надо сделать первый шаг. Самосовершенствование принесет вам ни с чем не сравнимое удовлетворение, проще говоря, счастье. Это подлинное счастье от раскрытия внутреннего потенциала, от преодоления преград, которыми всегда сопровождается дорога к процветанию. Работа вашей мечты ждет вас, но вы не сможете получить ее, если просто скажете «дайте мне ее». Сначала придется пройти некоторое количество этапов, в ходе которых вы будете улучшать свои личные и деловые качества. Таким образом, вы не просто начнете расти как профессионал, но станете совершеннее как личность в целом. Если какая-либо цель достойна стать вашей мечтой, значит, она достойна и максимума ваших стараний. Не отвлекайтесь от своих намерений и задач на р а з м ы ш л е н и е о том, чем живут другие люди. Каждый идет своим путем. Просто делайте то, что нужно для исполнения ваших желаний, и наступит день, когда вы добьетесь успеха. Это неизбежно. Не поддавайтесь л е н и и равнодушию. Станьте сами себе самым строгим начальником. Относитесь к с в о е м у разуму и телу с большим уважением, следите за тем, чтобы их работа всегда согласовывалась с вашими планами по достижению процветания. Не упивайтесь жалостью к себе. Обратите внимание на те черты, которые отличают вас от других, и начинайте ценить себя за эти качества. Не занижайте их значимость. Любой из нас уникален. И помните... Никто не сможет сделать для улучшения вашей жизни больше, чем вы сами. Сомнение — предатель. Из-за него мы многое теряем, боясь рискнуть», — писал Уильям Шекспир. Авраам Линкольн начал путь самосовершенствования в деревянном домишке, а закончил в Белом доме. Наполеон был когда-то нищим корсиканцем, но, поверив в себя, завоевал половину Европы. Генри Форд решился сделать первые шаги к успеху, когда работал на ферме, едва сводя концы с концами. Джону Рокфеллеру суждено было бы остаться бесперспективным бухгалтером, но он поверил в себя и стал богатейшим человеком в мире. Решайте, чего вы хотите добиться, и приступайте к делу.